Глава пятнадцатая. Тверяс. «Моя злость проснулась сегодня, когда стражи и маги доложили о вторжении во дворец, который был оплетен сложнейшей охранной магии. Это какая же сила должна быть у тех смертников, что они смогли не только пробить защиту, но и сделать это незаметно? Помимо проникновения, неизвестные помогли бежать двум пленникам». Последняя новость больше всего меня разозлила, вывела из себя и лишала здравомыслия. Демоница, которая не сломалась под допросом, лишенная своей силы и проклятый раб, который должен был служить мне и биться на арене до конца своих дней. Я был уверен, что демоницы помогли бежать ее пособники, и она посмела назло мне прихватить с собой Шеридана. Я поднялся со своего трона и мрачно оглядел всех магов, советников и министров, восседающих за столом советов. Никто не осмелился встретиться со мной взглядом. Кто-то быстро отводил глаза, кто-то уставился в одну точку, будто усердно медитировал на нее, а кто-то бегло оглядывал помещение и смотрел куда угодно, но не на меня. «Трусы и лентяи, вот кто составлял мое окружение». Боятся моего гнева, боятся отвечать за произошедшее. Я уверен, что сейчас они начнут перекладывать ответственность друг на друга. Настроение опустилось еще ниже, рождая еще более сильное раздражение. Но я взял свои чувства под контроль. Как такое могло произойти? Спокойно, но с угрозой вопросил я, никому конкретно не обращаясь. Вы, мои маги, обладаете силой и знаниями, недоступными многим. Вы создали лучшую защиту моего дворца. Так вы говорили, или я что-то путаю? Маги ниже склонили свои головы и часто задышали, боясь моего гнева и наказания. Почему? Никто из вас не ощутил вторжения извне и не предотвратил его, а мои воины, которых вы, вы и начальники, обучали. Как моя стража, хорошо снабжённая оружием и обладающая отменной выучкой, смогла упустить двух пленных, которые не только на своих двоих не смогли бы уйти, но и ползти бы и не сумели. «Позвольте, повелитель», — проблеял один из моих горе-магов. «Говори», — разрешил ему я. «Мой повелитель», — заговорил он, поклонившись, «сила, что проникла во дворец, не идет ни в какое сравнение с нашей силой. «Я бы сказал, хотя вряд ли это возможно, но...» Маг замолчал, глядя на меня и нервно сглотнул, боясь продолжить. «Договаривай», — приказал я. «Повелитель, по магии, я предположил, что во дворец проникли не демоны, как все мы сначала решили, а, в общем, похоже, это были хранители». «Хранители?» Взревел я и отметил, как вздрогнули все члены сегодняшнего совета. «Вы решили свалить всю ответственность на тех, кто призван хранить наш мир от серьезных волнений? Клянусь предками, всем вам ваша халатность с рук не сойдет!» После моих последних слов все беспокойно заёрзали. «Я не потерплю, чтобы кто-либо смел проникать в мои владения, но да еще таким наглым способом и вызволял моих пленников». «Заявил я. Даю вам шанс, последний шанс выявить, кто за этим стоит. «Во дворце явно есть пособники тех, кто проник во дворец. «И отследите этих смертников. «Мне нужно, чтобы демоница осталась у меня». Повелитель, а вдруг демоницу и раба похитили светлые эльфы? «Вдруг она была послана сюда, чтобы узнать?» «Предположил один из советников. «Что узнать?» «Спросил мрачно». «Не знаю», — пожал эльф плечами, — «какие-то ваши секреты, наверное». «Светлые эльфы на это не способны», — уверенно сказал другой член совета. «Для чего им демоница?» «Почему не способны?» Началась дискуссия. Повалили различные варианты и предположения, кто мог проникнуть во дворец и похитить демоницу с моим рабом. Я вернулся на свой трон и внимательно слушал, «Что говорили мои советники и маги?» В легенде, темные эльфы произошли от союза светлых эльфов и демонов. Если они решили обрести с помощью этой демоницы новую силу, поинтересовался маг, что тогда? Но для чего? Какова цель? Мир все равно не поколебать, он находится в надежных руках хранителей. Они бы увидели это событие и предотвратили бы его». Как быть может, это и не светлые, быть может, это и правда хранители, только они обладают достаточной силой, чтобы сплести заклятие и открыть портал». Вот царила тишина. «Тогда назревает вопрос», — вмешался я. «Если это были хранители, то для каких целей им нужна демоница и одноглазый раб?» «Хранители что-то знают», — сказал маг. Повелитель, возможно, мир меняется. Что, если эта демоница не просто так оказалась на ваших землях? «Мы можем очень долго строить предположения, одно безумнее другого, но так и не узнаем правды, если будем и дальше здесь сидеть», произнес самый молодой член Совета. «Слушайте мой приказ», произнес я громко. «Первое, продолжайте искать хоть какие-то следы тех, кто проник в мой дворец». Я уверен, что вы найдете хоть что-то. Второе — готовьтесь к походу. Я намерен посетить обитель. Никто не смеет без приглашения и разрешения вламываться в мой дом и забирать то, что принадлежит мне, даже если это сделали хранители. Ни единого возражения не последовало. Все боялись прогневить меня. «Мой повелитель, позвольте задать вопрос», — подал голос молодой эльф. «Задавай», — милостиво разрешил я. «Если вы найдете свою демоницу и своего раба у хранителей, то то, что вы станете делать?» Я холодно улыбнулся и произнес. «Всего лишь заберу свое и проведу беседу с хранителями, как не нужно поступать с повелителем темных эльфов». Советники и маги обеспокоенно переглянулись, нервно заерзали, но возражать не посмели. Что ж, кажется, судьба решила, что я засиделся в дворце. Пора размяться и навестить хранителей.